Синокоз и с к о т о в о д с т в а На всей территории Ярославской области, а может быть на землях и пошире, пожалуй, не сыщешь в теперешнее время, где бы росла такая обильная и сочная трава, как в м о л о г а ш е к с н и н с к о й пойме. Росту естественных трав в Междуречи способствовал ежегодный весенний разлив воды по лугам. По буйству роста с ней могли соперничать лишь травы долин далекого юга. Весь с н о к о з от начала до конца производился в пойме вручную. Косить траву было тяжело, но, как говорили в старину, полезно. Те, кто ежегодно косил траву, ворочался с сеном, всегда были здоровыми, мало болели. Да и болеть-то прежним людям было просто некогда. При козьбе от большого физического напряжения люди всегда потели, а вместе с потом из их нутра выходили все вредные шлаки. Так утверждали старожила. Прежде говорили, что трудовой пот – самое лучшее лекарство от всех болезней. Раньше миллионы людей потели в жизненно необходимом труде, а теперь потеют немногие тысячи и то лишь от занятия спортом. Хорошо было прежде косить. Встанешь, бывало, до солнышка, обуешься в лапти и анучи, подвяжешь кошелек, в котором торчала наждачная лопатка, чтобы точить косу, возьмешь на плечо косу, отбитую с вечера, и пошел косить. До самого завтрака косишь. На задворках еще крупные капли росы полуношницы спадали с придорожной травы на лапти и анучи. Пока идешь до покоса, промокнешь до причинного места. В промокших штанах да лаптях сначала неприятно, а потом, когда подвигаешься и разогреешься на покосе, ноги так и млеют от теплоты росиной влаги. По утрам на козьбе дышалось легко. Аромат трав, обрызнутых обильной росой, выделял прохладу короткой летней ночи. Брызнувшие краски зари рано будили птиц, а гомоных из лесных чащоб неумолимо плыл над травяным лугом. Обласкав человеческий слух, разноголосие пернатых уносилось в просторы высокого неба и в зеленую ширь земли. «Коси коса, пока роса, роса долой, косец домой», часто говорили в старину. Так оно и делалось. Первый прокос на травянистом лугу делали по броду. Косили не как попало, а выбирали траву по спелости и укосистости. Траву разбивали на полосы, делали броды, отсекая укосистую траву в низинах от неукосистой на буграх. Разбивку травяного луга на полосы обычно делали двое мужиков. Уйдет, бывало, мужик на несколько сажений по луговой траве, чуть ступит в ином месте в низинку, а его из-за высокой травы и не видно. «Эй, Костюха, подними кверху косу, не вижу тебя! Куда брести?» — кричал напарник по разметке травяных полос. Костюха поднимал кверху косу и, глядя в голубое небо, стоял и ждал. когда к нему по ориентиру поднятой косы, по густой высокой траве приковыляет его напарник. Как только узенькая полоска примятой ногами травы, брод, была проложена напарником, можно было делать первое п р о к о с е в о на лугу. Считалось, что первое прокосиво в начале сенокоса летом было равнозначно первой борозде на пахоте по весне. Первое покосиво на лугу делали по жребию. На всю артель косов, сколько их было по количеству, нарывали на короткие кусочки стебель длинной травинки. Один кусочек делали длиннее всех остальных, и кому он доставался, тот и начинал открывать с и н о к о с первым п р о к о с и в ы м «Но, братцы косари, тащите, посмотрим, кто принесет нынешний с и н о к о с без дождей». Улыбаясь, говорил мужик-жеребьевщик, закрывая ладонью концы уложенных на землю травяных стебельков для жребия. Мужики приседали возле жеребьевщика на корточке, смеялись, шутили, вытаскивая свой жребий. Бабы грудком стояли поодаль, переговаривались и ждали, кто из мужиков-косцов нынче первым начнет косить. «Мачкари! Самый-то длинный ж р е б и достался мне!» Удивленно вскрикивал какой-нибудь мужик, обращаясь к жене и показывая всем длинный кусочек травинки. «Давай, Федюха, жми косой по броду, а мы пока мисс посидим!» Громко смеялись мужики и бабы. Кто из косов верил в силу Божью, тот перед началом первого Прокосева складывал щепоткой три пальца правой руки и клал на грудь крестное знамение, а потом, плюнув ладони мозолистых рук, начинал косить. Все становились друг за другом ступенчатой вереницей, махали косами, и одинаковое расстояние между людьми делали их похожими на размеченный ряд живых столбов. Из высоких стеблей густой травы Вереницы косцов маячило цветными повязками на головах баб и пестрыми рубахами на плечах мужиков. Звучные ш и п е н и е кос от натужных ударов о с т е б л и травы, широкие размахи рук и чуть заметные приседания при поворотах сливались в единую песню крестьянского труда на покосе. И та песня была радостной для людей, сулила им благополучие в жизни. ловило людское ухо звуки тонких полотен стальных кос. Так начиналась страдная пора сенокоса, требовавшая от крестьян огромной физической силы, расторопности до соленого пота. «Фу! Давайте сделаем залогу, передохнем, покурим!» — подавал команду передний ведущий косец. Все брали в одну руку клочок скошенной травы и по обушку, обтерев ею на стальном полотне скопившуюся грязь, садились отдохнуть. От раскрасневшихся лиц, от прилипших к потным телам рубах шел белесый порог. Тук-тук-тук! Стучало сердце в груди. Полураскрытые рты и щ е п е р и с т ы й ноздри косов жадно ловили аромат чистого воздуха. — Но как работка? — спрашивали пожилые, привыкшие к х р е с т ь я н с к о м у труду, мужики молодых парней. — Ничего, тянешься, привыкнешь, — отвечали парни. — Знамо дело привыкнете. Основное — без торопни и из подваль. Косить — это н е г д е в к а м ходить, — шутили мужики над парнями. Отдохнув на залоге, всласть, налюбовавшись, Далями леса, разномастным цветением луговых трав и посудачив о перипетии их деревенской жизни, косцы снова поднимались за работу. Позади каждого коса оставалась вымеренная размахом косы ровная полоска травяной стерни. Длинными жгутами лежали на земле волки скошенной травы, к о т о р ы е через сутки превращалась в п о х у ч е е сено зелено-сероватого цвета. Солнце все выше поднималось над вершинами ближнего леса, и утренняя прохлада уступала место наступающей дневной жаре. С травы высыхала роса. Разбив густые волки скошенной травы, сплошной настил по земле, косцы, каждый словно ружье таща на плече свою кормилицу-косу, уходили домой. По домам их ждал сытный завтрак. На время с и н о к о с а поймячи резали кто овцу, кто теленка. Часто жарили рыбу, взятую из своих садков. Молоко, масло и яйца в большинстве хозяйств были безвыводно. А уж о картошке, капусте, луке, огурцах, горохе, моркови ни у кого не возникало забот ни летом, ни зимой. Полезай, бывало, в голбец подполья или зайди в чулан, и бери там и овощ любую, и кусок мяса. По утрам на покос выходили все больше мужики. Бабы оставались дома справлять дела по хозяйству д да о стряпать. В полевую страду и в сенокос они, как и мужики, вставали с утра пораньше, чуть свет, кружились и лямали в домашних заботах, как очумелые. Бабы старались быстрее управиться по дому. а когда приближался полдень, они уходили в поля сушить сено. Малолетняя ребятня оставалась на попечении старух, а то и вовсе одна. Лишние по дому бабы уходили вместе с мужиками по утрам косить и работали так, что иногда в прокосеве у нерасторопных верзил подрезали косами пятки. Позавтраков, косцы утренники ложились спать. забираясь в белые холстинные пологи, повешенные в чуланах либо на поветях над скотиньями дворами от комаров. Приятно было спать в пологе. Бывало, лежишь в нем на домотканном постельнике с разноцветными полосками, а внутри постели шуршит ржаная соломка, приятно обтирают лицо шершавой грубизной белые холстинные наволочки перьевых подушек. Умели пойменские женщины делать большие удобные пологи. Люди ложились в те пологи, как в сказочные сундуки. Лежа в пологе, поднимешь, бывало, руку кверху и не достанешь пальцами до его крыши. Раскинешь руки по сторонам, и они не упираются в свешенные грибатками кромки полога. В пойменских пологах, Могли свободно у м е щ а т ь с я три, а то и четыре взрослых человека. А если туда забирали спать ь с только муж с женой, то они могли лечь в нем хоть вдоль, хоть поперек. Редкая ткань полога не пропускала внутрь ни единого комарика. А их за пологом не счесть. Лежишь и слышишь «вью-вью» поют своими тонюсенькими крылышками, словно потревоженной пчелиной улей. Комары чувствовали человеческий запах издалека и собирались вокруг полога в огромные толчи. Жителям поймы пологи были необходимы так же, как избы. Изба скрывала людей от непогоды и стужи, а полог защищал их от н е и с ч и с л и м ы х полчищ комаров, которые летом царственно властвовали над всей территорией поймы. В пологе спалось превосходно. л о а с ь в него, отдохнуть Человек минуту-другую послушает комариную в и з г о т н ю да скоро и заснет сладким деревенским сном. Особенно крепко спалось в пологах, когда шел дождь. Капли дождя б а р а б а н и т подраночной крышей избы, подвору, и в их монотонном звуке тает людской слух. Дремота и сон в полог вползали сами и быстро убаюкивали крестьянскую душу. На время снимали с ь плеч тяготы от полевых работ. Отдохнув в п о л о г и от утренней козьбы и дождавшись, когда полуденное солнце высушивало скошенную накануне траву, крестьяне спешили убирать вчерашнее сено. «Васька, пора вставать, уже, наверное, 12 часов», — по-местному якое будил среди дня юного сына отец из своего полога. А Васька лежал в своем пологе, хмыкал с просонья, раскидывал руки по сторонам и мгновенно засыпал снова. Отец вылезал из полога, облачался в крестьянскую робу и, спустясь по в е т и на мост, шел в избу. В сонном Васькином сознании проплывали видения зеленого луга, падающие от взмахов и ударов к о с т р а в а и натужное, словно лошадиное дыхание людей. на покосе. «Я чё тебе чёрту сказал?» — уже с моста кричал на Ваську отец, вышедший из избы. Но Васька молчал. По ступенькам л е с т н и ц отец снова влезал на поведь, подходил к полугу с сыном и, приподняв кромку, упирал свою руку в Васькину грудь. «Сынка, вставай, дорогой, пойдём сено сушить. Дорог каждый час». «Ах, ах, ах, ах, а з е в о т ы вздыхал Васька, приподнимая на локтях половину тела. Но ломящая после утренней козьбы боль в мышцах валила его на обе лопатки. Ему не хотелось вылезать из полога, из этой уютной обители, из этого белого покрывала, растянутого на деревянной крестовине и подвешенного над ложем постели квадратным куполом. В наступающие стоми дня, под тенью крыши дома, в полуге два часа отдыхало все Васькино тело. Открыв пошире глаза, он моментом вспоминал о страдной паре, о синокосе, и быстро поднимался, натягивая на себя одежду, которая, как всегда, лежала у п о л о г а Потом Васька спускался с повети на мост, У о т к р ы т ы й настежь крылечной двери на мостовых половицах брызгами томились лучи полуденного солнца. — Куда пойдем? — спрашивал сын отца, зачерпывая глиняной кружкой из деревянной бодьи выстуженную молокскую воду. — Пойдем в дубное поле сено сгребать и копнить, — отвечал на в а с к и н вопрос отец, закрепляя выпавший зуб в березовые сенные грабли. После дневного отдыха в пологе и сытного обеда бодрящая свежесть крестьянского тела снова просила работы, и все спешили в поле, словно на праздник. В период сенокоса каждый погожий день стоил для них неисчислимо дорого, и они полностью использовали такие дни в круговерте уборки. Скошенная трава шевелилась ручными граблями по нескольку раз. Она серела, превращалась в хрустящую соломку. Влага час от часу покидала каждую травинку. Сгребенные волки сена бугрилась на поле, как волны на озере в солнечный день. В запаренной солнцем траве людские ноги утопали выше колен. Огромная масса травы на скошенных лугах поймы даже пугала. Дикорастущие травы в Междуречи были настолько сочны и вкусны, что отдельные виды тех трав с удовольствием ели в сыром виде не только домашние животные, но даже и сами люди. Я не знаю одного вида травы по-научному, а в народе ее называли тюрена. Она в изобилии росла в пойме, ростом была не так уж высока, но с мощным стеблем, похожим на стебель кукурузы. В начале июня, когда трава была еще молодой, местные жители, особенно деревянская ребятня, ели тюрену прямо на лугу во время с и н о к о с а и помногу съедали. Сочная, вкусная была трава. Чем больше ее съешь, тем еще больше хочется. Да сладкая, не хуже современного пирожного с хорошим кремом. Мальчишки и девчонки пойминских деревень в каждый сенокос Специально ходили за тюреной на луга. Там наедались ее до отвала и часто охапками приносили домой прозапас. В низинах среди естественных трав росло много дикого стрельчатого лука и перистого чеснока. Круглые пустотелые стебли дикого лука по цвету были похожи на перья лука огородного, но ростом поменьше его. Цвет перьев дикого чеснока напоминал цвет листьев салата. Дикого луку и чеснока в отдельных низинах поймы было так много, что они заполняли собой довольно в н у ш и т е л ь н о е пространства и вытесняли своей плодовитостью такие мощные влаголюбивые растения, как о с о к а и хвощевин. В начале июня за диким луком и чесноком Многие малогоши-кснинцы ходили на луга специально и рвали их там для приправы своих печных варев. Огромными колониями рос и всем известный щавель. Много видов и других трав родилось на лугах в пойменной Междуреченской низменности. И все те травы косились людьми вручную и превращались, благодаря их умению, в д о б р о т н ы е с е н а для зимнего корма скоту. Для сбора сена, сначала в копные, а потом в стоги, да в сарае, люди тратили много силы. Глянет бывало человек на сухую траву, взбудораженную ручными граблями на большущей плешине земли, и невольно приходит в смятение, думая, а сколько же надо человеческих сил, чтобы вовремя убрать с этого участка столько сена до единой травинки. Но люди в пойме были тогда великие энтузиасты в труде. Они убирали все сено с покосных лугов, даже и небольшими группами. «Ну, что смотришь? Глаза страшатся дело, а руки делает, — не раз говорил мне отец, когда я с удивлением глядел на сплошь покрытую с кожаной травой землю, не веря, что хватит человеческих усилий, чтобы причередить все это к делу. в междуречи люди работали без интервью для газет о них не писали очерков и рассказов не говорили по радио не давали грамот не фотографировали на д о с к е почета они не имели понятия о б орденах и медалях за свой труд о звании героев труда хоть и работали героически никто из тех людей не выделялся и не гнался за славой помичи в труде все были равными Труд на сенокосе и уборке определялся лишь одной мерой. Будет сено в стогах и сараях, будут сыты домашние животные, а через них и люди. Мужицкие и бабьи руки без механизмов умели делать в деревне все. В страдные дни полевых работ никто и не помышлял о какой-то ш е в с к о й помощи, и понятия-то о том не имели. Работали в страду на полях, как матросы в корабельный оврал на судне. В сенокос мужики и бабы пяти-четырехчасовой суточный сон разделяли на две части. Три-четыре часа ночью, полтора-два часа днем. А в остальное сенокосное время они парили свои рубахи и платья на трудовых плечах. Натужно работать людей заставлял не голод, а знание того что такое сытость и дьявольская привязанность к земле. п о й м и ч и и з д р е в л и знали простую истину. Сытую жизнь приносит только упорный труд и ничего другое.